Глава пятая. О свершениях и славе. Следуя верным путем, невозможно избежать свершений и славы. Они столь же неизбежны, как тень от тела, эхо от крика. Умелый удильщик достает рыбу с глубины в десять жений, потому что у него ароматная приманка. Умелый стрелок снимает птицу с высоты в сотню жений, потому что у него славный лук. Умелый правитель заставляет варваров и инородцев оставить свои нравы, забыть свои обычаи и покориться ему, потому что велика его Д. добродетель. Где воды глубоки, там водятся рыбы и черепахи. Где деревья густы, там гнездятся птицы. Где травы высоки, там водится дичь. Если властитель над людьми умен, у него появляются на службе герои. Поэтому мудрый царь стремится познать не тех, кто приходит, а то, почему они приходят к нему. Когда кого-либо принуждают смеяться, он не весел. Когда кого-либо принуждают плакать, он не опечален. Тот, кто лишь по принуждению следует дао, способен совершить малое, но никогда великое. Если уксус в чане желт и крепок, там заведутся москиты. С одной лишь водой этого не будет. Ни при каких условиях не заманишь мышь на кошку, муху на лед. Как и не отогнать мух тухлой рыбой. Мух налетит еще больше, и их не остановишь, ибо невозможно отгонять чем-либо привлекательным. Дзе и Джоу пытались привлечь отталкивающим, но хотя наказания при них были тяжкие, а пытки суровы, это ни к чему не привело. Примечание. Дзе и Джоу – это известные деспотичные правители последних лет династий Ся и Шан, 21-16 века до нашей эры), Олицетворяют тиранию, жестокость и падение династии из-за безнравственности. Часто упоминаются вместе как символ упадка власти из-за морального разложения. Конец примечания. Когда ударят холода, народ тянется к теплу. Когда обрушится жара, народ ищет холодка. У него нет постоянного пристанища. Почуяв выгоду, он стекается, когда ее нет, уходит. Того, кто хочет стать сыном неба, не может не интересовать, куда пойдет народ. А в наш век ни при холоде, ни при жаре народ никуда не идет ибо куда бы он ни направился, всюду одно и то же. Тому, кто хочет стать сыном неба, нужно показать народу нечто иное. Если он не сумеет отделить себя от всеобщей смуты, то при самых искренних намерениях ему все же не удастся привлечь к себе нынешний народ. Когда же народ не приходит, с царством покончено. Тираны тогда торжествуют, а народ в отчаянии. Поэтому в наш век человек благоразумный не оставит этого без внимания. Умный властитель не применет этим заняться. Ум и невежество отделены друг от друга неприложно, как неприложно время, отпущенное судьбой. Также неприложны и добрая или худая слава. Дзе и Джоу пребывали в ранге Сына Неба. Власти их было довольно, чтобы сделать несчастными всех в Поднебесной, но недостаточно, чтобы оставить по себе добрую славу. Гуань Лунпен и царевич Бигань могли принять жестокую смерть, стремясь прекратить злоупотребление своих владык, но они не могли доставить им славу мудрых. «Славу другому не передашь, для нее необходимы основания».